Немедленно доставить его ко мне, пусть посмотрит, до чего довели его бредовые р о с к о з н и Я требую, чтобы он немедленно предстал передо мной, желательно в кандалах. Боги праведные, так драл а о в нам кумское соглашение, а этот чири й в заднице пытается его нарушить. Толпа собралась уже большая, и король заговорил еще громче. Повторяю.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 Усть их услышат в каждой шахте. В этот момент в залу вбежал гном и что-то прошептал на ухо с е к р е т а р ю короля под горой Арану. Тот помрачнел. Сожалением с сообщаю, ваше величество, что п л а м е н и его соратники исчезли. Так, значит, сбежал смутян. ь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 н о р р с будь о с т о р о ж н ы Я вижу, сколько сил вы на это тратите. Это не хорошо. Тому же всегда можно разыграть еще одну карту. Король покачал головой. Не сейчас. Возможно, скоро, но только когда я сам так решу. Мне нужен подходящий момент. а р е н снова улыбнулся и раздался звук поцелуя. Гному вандалу не везло. Прямо под ним стояла машина номер один, т а которую они звали железной ласточкой, и нельзя было терять ни минуты. Он был л о в к а ч и профессионал, и Граги щедро заплатили бы за уничтожение одного из ненавистных им паровозов. Он бесшумно спрыгнул с крыши и приземлился прямо позади хваленой машины. Было самое время.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 чтобы в этом не оставалось ни малейших сомнений. Но у них кишка была танка, чтобы встретиться с нами лицом к лицу. Вот капли влаги прочных перекрытий под потолком. Колон посмотрел наверх и спросил: "Эй, Шноби, а что это за белая штука, з а с т р я л а в крыше?" Шноби сощурился. х м Смахивает на кусок черепа, сержант. Если хочешь знать мое мнение, все еще дымится. В отдалении послышались тяжелые шаги. Это п р и б е ж а л и охранники Големы, которые оперативно рассеивались по местности. Шноби повысил голос и сказал: "Нужно сказать им, что остальные уже миль за десять отсюда, сержант. Так быстро они убегали. Может, старинаваймс?"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 В тишине что-то тинькнуло. Колонны Шноби з а т а и л и дыхание. Зато какая удивительная машина, а, Шноби? Только погляди, какие гладкие линии! Наступила еще одна пауза, в течение которой оба продолжали удерживать дыхание, и Шноби подхватил: "Но ну что, сержант? Голема уже здесь, и наша смена подошла к концу."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 Все это похоже на сознание, а я не знаю, как она мыслит. Дик раскраснелся как мак, и м о к р и ц у с т а л о жаль инженера, который жил в мире, где вещи делали то, что им положено, числа складывались в суммы, а вычисления п л я с а л и под стук счётной линейки, как и м и положено. Он вдруг оказался в мире умозрительного, где линейка теряет свой авторитет.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 Могу подсказать пару мест, где ты получишь то, что нужно. м о к р и ц п р и н ю х а л с я и добавил: и прими заодно ванну, ради Эмили. Дик покраснел, ущипрежнего и усмехнулся. Это ты прав, господин л и п в и к Эх, жалко, я не такой галантерейный, как ты. Все просто, Дик. Просто будь собой, этого у тебя никто не отнимет.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 Но не выношу показуху и нескончаемый т р ё п Когда я лучше пошёл бы на работу и сделал дело. Юфи говорит, что это на б л е с у б л и ж Но пускай они все оближутся. Не обязан же я на всё соглашаться, так? Ужасно, когда человек не может побыть самим собой. б л и ж или не б л и ж В пятидесяти милях от а н г м а р п о р к а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 с о б с т в е н н о й постели было немыслимо. Это требовало божественного возмездия, хотя м о к р е ц и не стал требовать его по отношению к сэру Гарри, который заявился к нему на лепешечную улицу и целый ад следовал за ним по пятам. Дворецкий Кросли поспешил предстать перед сэром Гарри, как того требовал этикет, но тот взлетел по лестнице, подсовывая листочки с кликами. Поднос всякому, кто попадался на глаза, и ворвался в спальню мокрица с громогласным криком. Кто-то в чёртовом лесу напортачил с паровым устройством и умудрился убить двух человек, включая себя. И знаешь ещё что? Симафорщики с башни Промежа увидели взрыв, спустились и обнаружили останки. А ты знаешь с е м а ф о р щ и к о в Новости уже разлетелись повсюду вместе со шмётками бедолаг, видимо. Две смерти, господин фон л и п в и к Ресса наши кишки на подвязке пустит. К этому моменту Мукрицу удалось надеть брюки нужной стороной вверх. Он выпалил. Но «Ну, Гарри, мы ничего не делаем в чёртовом лесу. Да, мы планировали в будущем проложить короткую ветку до Промежа. Должно быть п р и б ы л ь н о е н а п р а в л е н и е но этот случай никак с нами не связан. Кросли, принеси, пожалуйста, с ы р у г а р и крепкого бренди и мягкое кресло. Связано не связано, Мокриц, ты должен понимать, что пресс а с л е т и т с я на эту историю, как мухи на навоз. К его огромному раздражению Мокриц сказал: "Верь мне, Гарри, верь мне, это не наша вина."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 с е м а ф о р щ и к а м и и тем более с е м а ф о р щ и ц а м и становятся особые люди, поэтому пусть они ж е н я т с я между собой и рожают детей нужной крови. За ними наше будущее. И упасите боги, если их супруги не будут тоже работать на с е м а ф о р а х Люди с к л и к б а ш е н особый сорт, а подобное всегда тянется к подобному. Когда Мокриц сообщил ей о новостях в Чёртовом лесу, Она скрылась в своем кабинете, и Мокриц услышал, как туда т о п о ча сбежались гоблины, а потом на крыше застучали семафоры. Вскоре д о р а г а я направила к нему гоблина с к л и к бланком, на котором он прочел новости из Промежа: "Кочека взорвался котел, Кочека не поезд, Кочека трагически унесло ж и з н ь двух человек, но наших двигателей поблизости".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 Пришло время для очередного разговора с глиняной лошадью. м о к р и ц а б е с п о к о и л а то, что он собирается в долгое путешествие после такого короткого перерыва. Но лошадь ответила: "Господин, я лошадь. Быть лошадью дело всей моей жизни, и я доставлю тебя до чертового леса в два счета. Садись в седло, пожалуйста, и поедем". В а л л ю р е Мокриц нашел некую золотую середину.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 Я узнал о взрыве и приехал выяснить, что произошло. Прадит снова оглядел его с головы до ног. Я все об этом знаю. Это были братья Уэсли. Желудок т о к репкий у тебя, молодой человек. Я бы мог оставить бар и все тебе показать, но тогда мне придется будить супругу, потому что кому-то надо выходить в раннюю смену обслуживать шахтеров.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 Я здесь первым оказался, и тут было ничего не видать, кроме тумана. И мне это, ой, как не понравилось, такой липкий, жаркий. От него наизнанку выворачивала. Вот в общем и все, не о чем больше рассказывать. м у к р и ц поднял голову и спросил: так и задумывалось, чтобы наковальня висела на дереве? Трактирщик перевёл взгляд с него на дерево и ответил: «А ты глазастый, господин. Так-то наковальня всегда крепко стояла на земле, но рванула очень уж здорово». м о к р и ц постарался п р и о б о д р и т ь с я «Благодарю, господин Прадит. Скоро сюда подоспеет т о л п ы журналистов. Извини за выражение, но это настоящие стервятники». Да нормальные ребята. Для дела хорошо. Журналисты пьют вдвое больше остальных и вдвое дольше. Приезжали как-то на обвал шахты. Знаешь, как они долго не пьянеют. Господин Прадит в предвкушении потёр руки. Дело близилось к полудню, когда объявилась большая часть журналистов. Но всю свору заметно опередил Отто Шрик из правды. который всегда первым прибывал к месту событий. Примечание. Казалось невежливым спрашивать у Отто напрямую, как ему удается везде успевать быстрее всех. То, что Отто вампир, н и для кого не было секретом, но он оставался законопослушным черноленточником, поэтому, чтобы о нем не думали за спиной о нем не судачили. Конец примечания. Что до остальной репортерской шайки, то ц е л и у всех были прямо противоположные, и каждый ждал, что остальные объяснят ему, что происходит. Господин Прадет заколачивал денежки, г о т о в я бутерброды с беконом, пока его жена жарила яичницу с обязательными гренками. Мокриц объявил, что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 что с его стороны это был не только рассудительный, но и человечный поступок, потому что журналисты наверняка полезли бы к старушке с вопросами вроде госпожа, у если что ты почувствовала, когда узнала, что твоих сыновей размотала по всей опушке, когда пресса обступила новоприбывших, Мокриц, как шахматный гроссмейстер, всячески защищал своего короля. То есть сэра Гарри короля, отводя от него каверзные вопросы и делая вместо этого ход конем г о с п о д и н о м диком кексом. м о к р и т смог многому научиться у дика. На него о б р у ш и л и с ь с вопросами типа: что ты скажешь нашим читателям в ответ на всеобщее опасение, что пара однажды всех угробит? На что дик отвечал: даже не знаю.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 Это наглядно доказывает, что ничего законного у него на уме не было. Его п р е ж д е в р е м е н н а я к о н ч и н а целиком и полностью остается на его совести. А как же старший господин Кекс? Подхватил Хартвик. На чьей совести его смерть? Вмешался Дик. Его смерть лишний раз доказывает, что к пару нужно относиться с уважением.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 Но нужно иметь голову на плечах и мозги в голове, а еще нужно быть смиренным перед лицом такой мощи. Нужно задумываться о всякой мелочи, нужно делать заметки и учиться, и тогда, только тогда, с паром можно стать на короткой ноге. Так получилась железная ласточка. Вы все ее знаете. Слушаю, госпожа. Мокриц узнал в госпоже сахарисурезник, которая спросила.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 Мы даже подумываем организовать регулярные курсы, назовем их, например, железно дорожной академией. И тут улыбка сползла с его лица. Разумеется, я скорблю по погибших, но неудача бывает стоит и жизни. Я бы не хотел, чтобы подобное повторялось в будущем. Все нужно делать как положено, не скупиться и не искать легких путей.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 Зря мы ж глибашни, а я говорю зря. Все хотят вовремя получать новости, и мы выглядим преступниками в их глазах. Мы есть преступники, а это не делает нам чести. Гном, который молчал все время этого тайного совета в пещере, вспомнил старую д ж е л е б й б и й с к у ю легенду о том, как свести осла с минарета. Ответ был прост.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 п р а в и л а пассажирских перевозок, возможность прицеплять грузовые вагоны одной компании к поездам другой компании, чтобы пройти маршрут без лишних разгрузок и все финансово-юридические хитросплетения, которые это могло повлечь за собой. Примечание. ф а к т обернувшийся п л а ч е в н ы м и последствиями для компании вагоны броколи, к где паровозы и рельсы.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 На твоем месте, сэр Гарри, я бы доверился мне в вопросах патентов, лицензий и регламентов, а вы с господином Кексом продолжаете наполнять мир паром. И помни, главное, что вы навсегда останетесь первыми. На это никто не может п о с я г н у т ь Ты сейчас в шоколаде, кажется, так это называется. Ты основатель железной дороги. а н к м а р п о р г с к о с т а л а д с к а я гигиеническая железнодорожная компания сейчас тверда, как национальная валюта. Роль улыбнулся. Или, если хотите, как я. Я алмаз. Дела в гигиенической железнодорожной компании шли как нельзя лучше, и ее штат все множился. Гоблины из щебатанских лесов.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 объясняя им, что они должны открыть железу свое сердце, и бывало ему приходилось сразу с кем-нибудь распрощаться, если он видел, что кандидат не тянет. Вернувшись из очередной инспекторской поездки по Щебатанской ветке, м о к р е ц задержался на участке, чтобы оценить последние изменения. п о д м а с т е р ь я с головой окунулись в свой собственный механический мирок. А у Олли с Дэйвом наставляли их и следили, чтобы фуражки у всех были н а д л е ж а щ е приплюснуты. м о к р е ц понаблюдал за ними, блаженно п р и т в о р я ю щ и м и в явь свои инженерные мечты, и приметил гоблинов, обступивших механиков со всех сторон. Те тоже слушали самым сосредоточенным видом, будто это было дело жизни и смерти.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 Перепачканный фуражки и грубой рубахи с закатанными по локоть рукавами вытер тряпкой свое улыбчивое лицо, оставляя в мазуте маслянистые разводы. Господин фон л и п и к какая встреча! Я как раз хотел тебе кое-что показать. Смотри, какую красотку мы пригнали из с Толата! Уже в рабочем состоянии! Он кричал даже громче обычного. Оборудование, первейшие необходимости. Моя конструкция. Я сам все спроектировал. Я зову это поворотным кругом. Инженер шагнул к нему ближе и моклицу захотелось зажать уши руками. Понятно, что тот так надрывается, потому что целыми днями работает с поездами, где это должно быть отчетливо слышно даже сквозь шипение и л я с г Но интересно.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 Надеялся хотя бы недолго пожить тихой семейной жизнью, когда его вызвали во дворец. Он не удивился, застав его светлость за свежим Кроссвордом. Стук-постук стук за плечом мукрица прошептал: "Если ты не в курсе, редакция взяла нового составителя. Вынужден скрипя сердце признать, что он ощутимо сильнее предыдущего. Но его светлость?" Старается изо всех сил. Лорд Витинери оторвался от Кросфорда. Господин фон л и п в и к есть ли в нашем языке такое слово, как алкания? Мукриц, благодаря своей лихой юности, даже точно знал его значение, поэтому он образно выражаясь, припоясал свои чресла и ответил.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 Он отложил газету и встал. Мне доложили, что дорога в Щебатан почти закончена. Если щ е б о т а н с к а я Ассамблея до сих пор медлит с ответом, придется мне вести разговор с мсье Жаном Немаром. Особый разговор. Должен отметить, господин фон л и п в и к что народ в долгу перед тобой за неоценимый вклад в развитие железных дорог. у г у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 м о к р е ц не ожидал такого вопроса. Как не получится, сэр? Без остановок никак. Нужно пополнять запасы воды и угля, а там больше тысячи миль. Тысяча двести двадцать пять ровно от а н г м а р п о р к а до сдеться экипажем. Хотя я понимаю, что поезд будет двигаться другим маршрутом. Да, сэр, но остановки...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 И сверх того вы сами знаете, что каждый город на равнине хочет стать частью нашей сети. Мы расползаемся в ширину, сэр. Еще немного и лопнем посередине. в и т и н р и быстрым шагом обогнул стол и воскликнул: "Отлично! Две части будут работать вдвое эффективнее. Сдается мне, господин фон л и п в и к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 Да пожалуйста, господин фон л и п в и к Стук-постук. Принеси человеку воды. Ему как будто жарко. Хотелось бы понять, сэр, ради чего все это. Виттинари улыбнулся. Ты умеешь хранить секреты, господин фон л и п в и к О да, сэр, храню их пачками. Вот и чудно.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 Что именно в слове тиран тебе непонятно? м о к р е ц в о т ч а я не воскликнул. У нас нехватка рабочих рук, сэр. Нет людей, чтобы обслуживать литейные цехи. Нет людей, чтобы накопать столько руды. Сейчас у нас хватает сырья где-то на полпути, не больше. Но главное рабочие. Да, согласился лорд Витинри. Все так. Неправда ли? Подумай об этом, господин фон л и п в и к А что волшебники могут они оторвать от к р е с е л свои толстые задницы и помочь родному городу? Да, господин фон л и п в и к и мы с тобой оба знаем, как нам это еще аукнется. Живой пар, цветочки по сравнению с тем, что случится, если будет допущена магическая ошибка. Нет, мы не станем обращаться к волшебникам. Тебе нужно просто вовремя пустить поезд до Убервальда. И какое конкретно это время, сэр? В который раз повторяю, господин фон л и п в и к как можно скорее. Тогда у меня нет шансов. На это уйдут месяцы, год, больше. В миг воздух в комнате похолодел, и Патриций сказал: "Тогда советую тебе не терять ни минуты". Вити н а р и с е л на место. Господин фон л и п в и к Люди делятся на два типа: те, кто говорит "так нельзя", и те, кто говорит "можно". И по моему опыту последние обыкновенно оказываются правы. Главное творчески подходить к вопросу. Кто-то скажет вообрази н е в о о б р а з и м о е но это чепуха. в Прочем, у тебя как раз таки хватит на это наглости. Обдумай это хорошенько. Не смею д о л е й тебя задерживать. Дверь замокрицем закрылась. Патриций снова сосредоточился на кроссворде и продолговатый кабинет погрузился в тишину. Наконец в и т и н а р и заполнил клеточки, нахмурился и отложил газету. Стук-постук, стук", сказал он. Как нынче обстоят дела у Чарли с представлениями Панча и Джуди? Всё благополучно? Как он отнесется к тому, чтобы взять небольшой отпуск? Совсем небольшой, конечно. Да, сэр, отозвался стук-постук.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 Пока никого не успели спустить с лестницы. Нужно вложить золото, чтобы извлечь сталь, Гарри, невозмутимо добавил Дик. У нас с л е т е й щ и к а м и выгодный договор, но до Убервальда тысяча двести миль, а это много, Стали. Гарри, терпеливо продолжал м о к р е ц мне прекрасно известно, что когда вы с Юфи ф только поженились.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 Так что он продолжил наседать. Решайся, Гарри, как постоянному клиенту с хорошей кредитной историей Королевский банк однозначно даст тебе любой заём, какой понадобится. Хотя я-то знаю, что баланса у тебя более чем достаточно, чтобы проложить рельсы до Луны и обратно и пустить по ним вереницы поездов. Господин Громоглаз пророкотал.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 п а р н я м с моих конвейеров тоже до дома рукой подать. Разница в том, что они свое жилье строят себе сами. Не нужно строить дворцы, сказал м о к р е ц Просто уютные домики с маленьким садиком, где понравится детишкам, и все будут счастливы. И дело считай в шляпе. Все хотят иметь работу рядом с домом. Удобно, уютно.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 обязан предупредить, что распределение рисков и прибылей было бы самым разумным и социально приемлемым вариантом. На д о л ю секунды мокрицу показалось, что само естество Гарри короля рвется послать социальную приемлемость куда подальше, чтобы не м е ш а л о приличным людям заниматься честным трудом. Но от м о к р и ц а не укрылась и его ухмылка. Гарри понимал. что это все часть решения проблемы. Все-таки Патрицию нравилось, чтобы жители а н г м а р п о р к а чувствовали себя причастными к участи их города. Короче, это ж е л м о к р и т чтобы закрепить результат. Витинари хочет дорогу до Убервальда, а он у нас самый главный начальник. А город может нехило расщедриться в плане финансов. Круговорот поездов, круговорот денег. щ е б о т а н с к а я линия открывалась торжественной церемонией на Анкмарпоргском вокзале, где главную роль, как ни крути, сыграли алкогольные напитки. Был пущен новый состав, получивший название «Гордость щ е б о т а н а и об его котел. Была разбита бутылка шампанского высшего сорта лично маркизом де Блан-Манже и его супругой, к о т о р а я была, как сказали бы в щ е б о т а н е в интересном диспозицион. Среди всех этих празднеств только Мокрид заметил, как Диккекс отделился от веселой компании, чтобы вытереть котел от шипучего шампанского своим носовым платком, который моментально превратился в грязную тряпку. Он сердито посмотрел на Мокрица. Нельзя так, господин фон л и п в и к В двигатель лезть. Я же тут стараюсь разогнаться до сорока миль в час по ровной поверхности Сланика, чтобы эти лобстры увидели, на что мы способны. В дебютном рейсе Мокриц присоединился к Дику и к о ч е г а р о в кабине машиниста. Мимо на колоссальной скорости промелькивали заросли. А из-за каждого камня и векового дерева им вслед махали гоблины. Мокрицу показалось, что среди них он заметил из сумерек темноты, но к своему удивлению обнаружил, что возмутительный гоблин встречал их на щебатанском вокзале. Мокрицу казалось, что мелкий г а д е н ы ш знал такие потайные ходы этого мира, которые были недоступны людям. В остальных вагонах пассажиры замечательно проводили время со всяческим а в е к п л и з и р и буйством знаменитого а н т а н т Кардиаль. Обновленные вагоны вызывали всеобщий восторг. Особенный фурор производил элегантный джентльмен, обслуживающий мужскую уборную в первом классе, который ловко подавал полотенца и объяснял правила пользования стеклянным сливным бачком. которым плавала золотая рыбка. Рыбке нравились ощущения от смыва, а особая ситечка не позволяла во двороту унести ее. На центральном вокзале щ е б о т а н а их встретил большой парад, з н а м е н о в а в ш и й очередной раунд гражданской и политической сентиментальной суеты. Все проходило под аккомпанемент спиртного с финальным аккордом в виде званого ужина.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 доставленными из щ е б о т а н а на новейшем экспрессе Дары моря. Они были вкусными, они стоили дешевле, чем когда-либо, и удачно сочетались со свежим крест-салатом, который приятно пощипывал язык. А потом были свежая клубника и мягкая постель с пушистыми подушками, и казалось, что вся эта суета стоила того.